Доктору я призналась в своем решении только вечером, накануне отъезда. Его руки, как обычно, взметнулись вверх. Он обвинял меня в неблагодарности, в безрассудстве и предупредил, что меня могут снять с поезда в дороге, и я умру на вокзальном перроне в страшных мучениях. Я точно знала, что он сгущает краски. «Английские желудки, — повторила я, — приходят в норму быстро». В положенный срок я отбыла. Носильщик из отеля помог мне доползти до своего места. Я рухнула на вагонный диван и в основном всю дорогу на нем пролежала. Иногда я просила принести мне из вагона ресторана горячего супа, но, поскольку обычно он был жирный, не ела. Подобное воздержание пошло бы на пользу моей фигуре несколько лет спустя, Но в то время я была еще достаточно стройна, так что к концу поездки походила на мешок костей. Как замечательно было вернуться домой и плюхнуться на свою постель. Надо признать, что обрести прежнее состояние тела и духа я действительно смогла только через месяц. Макс благополучно добрался до Ура, хоть и дрожал от страха за меня. В дороге он без конца слал мне телеграммы и постоянно ждал моих, но ни те, ни другие, разумеется, никогда не доходили. Он работал с такой энергией, что сделал гораздо больше, чем ожидали от него в уле. «Я им покажу», — говорил он себе. Ванную для Кэтрин он построил по собственному проекту. Настолько тесную, насколько было возможно, а украшений в ней и в столовой сделала ровно столько, сколько считал достаточным. — Но мы не требовали, чтобы вы так много всего делали, — воскликнула по приезде Кэтрин. — Я решил, поскольку уж я здесь, сделать все, что можно, — мрачно ответил Макс, и пояснил, что оставил меня в Афинах на пороге смерти. — Вам следовало остаться с ней, — сказала Кэтрин. — Я тоже так думаю, — ответил Макс, — но вы оба слишком хорошо объяснили мне, сколь важна моя миссия здесь. Кэтрин допекала Лена, твердя, что ванная ей не нравится, что ее нужно сломать и построить новую, что, разумеется, и было в конце концов сделано ко всеобщему неудобству. Правда, позднее она похвалила Макса за прекрасный проект столовой и сказала, что теперь чувствует себя в ней совсем по-другому. К старости я прекрасно научилась общаться с самыми разными типами импульсивных людей. Актерами, продюсерами, архитекторами, музыкантами и примадоннами, подобными Кэтрин Вуле. Мать Макса я называла «примадонной в своем праве». Моя собственная мать тоже почти отвечала этому определению. Она могла доводить себя до ужасного состояния, однако на следующий день начисто об этом забывала. «Но ты была в таком отчаянии!» — бывало говорила ей я. «В отчаянии?» — очень удивлялась мама. «Разве это так выглядело?» «У нас и сейчас есть несколько друзей, весьма подверженных переменам настроений. Когда Чарльз Лоутон играл Эркюля Пуаро в алиби, мы с ним как-то во время перерыва в репетиции ели мороженое и подтягивали содовую. И он объяснил мне свой метод. «Очень полезно притворяться импульсивным, даже если на самом деле у вас другой характер. Люди говорят, не раздражайте его, вы же знаете, он человек настроения. Иногда, правда, это утомляет, — добавил он, особенно, когда не хочется притворяться. Но это вознаграждается, всегда вознаграждается».